Пилот резко убавил газ и на мгновение выпустил воздушные тормоза. Миги проскочили вперёд, и Джелли, резко добавив газу, подёрнул нос самолёта, ловя в прицел того противника, что оказался левее его. "Мы слишком близко!" зарычал пилотёр. "Нет! Если цель находилась ближе, чем в 500 м, ракета даже захватившая её, не успевала разогнаться и довернуть в сторону цели." и тратилась зря, поэтому все правила строго-настрого запрещали пуск, если дистанция между противниками была меньше минимально разрешенной. «Заткнись!» — Пит нажал на кнопку «Пуск» еще до того, как Зуммер оповестил о захвате ракетной цели. Однако Садвиндор даже не сошел с пилона, то ли оказался неисправен, то ли бортовая аппаратура блокировала запуск. Стрелка указателя скорости подползла к красной отметке, за которой следовал срыв штопор, а из него фантом на такой высоте не выходил. Требовалось минимум два километра. «Черт!» Пит сбросил подвесной бак и врубил форсаж. Стрелка на секунду замерла, потом двинулась обратно, показывая, что скорость растет. «Миги» тоже выпустили на мгновение воздушные тормоза и теперь снова летели рядом. их разделяло метров 15-20 не больше. Уф, выдохнул лейтенант. "Пит, берегись сверху", заорал оператор. Рискуя повредить себе шею, лейтенант обернулся и с ужасом увидел брюхо четвёртого мига, летевшего прямо над ними. Было похоже, что он до сих пор летел позади них. А когда джелли выпустил тормоза, вьетнамец едва успел уйти от столкновения и оказался над ними. С перепугу Пит резко двинул ручку от себя, да так, что к горлу подкатила тошнота, а самолет перешел в пикирование. Чертыхнувшись, лейтенант выровнял машину и осмотрелся. Вьетнамцы снова взяли его самолет в клещи. С того момента, как он увидел первый миг, прошло секунд пятнадцать-двадцать. «Мэтт, ты в порядке?» — спросил Пит. «В порядке!» — простонал оператор. Легче маневрируй, чёрт тебя дери. Меня стошнило. В смысле, в прямом. Ещё раз так сделаешь, я облию всю кабину, и у тебя замкнёт проводку. И извиняй, парень, натянуто усмехнулся Джелли. Идвалныто сказал, как один из Мигов пристроился в плотную к левому крылу. И его пилот наклонился влево, чтобы американцы увидели подвешенные под крыльями ракеты, а потом начал делать руками какие-то знаки. "Ты он хочет от нас?" с недоумением спросил Мэт. Внезапно Пит понял, чего хотел вьетнамец. Догадка была столь проста и страшна, что лейтенанта прошиб холодный пот. Он требует, чтобы мы следовали за ним и приземлились там, где он скажет, произнёс Джилли, облизнув пересохшие губы. Такого позора он не пожелал бы никому. Вряд ли может быть что-то хуже для солдата. Чем без единственной царапины оказаться в плену да ещё отдать врагам исправное оружье не пошёл бы ты к чёрту сраный вьетконг заорал мэт показывая вьетнамцу топорный средний палец тот в ответ показал кулак и тут же перестроился пропее оказавшись точно перед носом фантома а потом включил форсаж с упло его двигатели засияло так что даже при свете дня был виден факел пламени тянущийся за самолётом Истребитель Джилли, летевший метрах в 30 позади, почти сразу начал ощутимо трясти как на ухабах. Реактивная струя Мига стала создавать дополнительное сопротивление, и скорость угрожающе падала, приближаясь к минимальной. О, нас в штопор сейчас вгонит, не выдержал Мэтью. Вижу, пьёт, клацнул зубами, потому что фантом трясло всё сильнее и сильнее. Впечатление было такое, Будто он на полной скорости ехал по разбитой вдрызг дороге. Летчики уже с трудом различали показания приборов. Миг впереди покачал крыльями и стал отворачивать влево. Этот сигнал во всем мире означает только одно — следуй за мной. Пит почувствовал, как его снова прошибает холодный пот. «Может катапультироваться и все!» — подумал он. «Черт! Да партизаны меня в тюрьме сгноят!» Где ему чёрт побери? Над Вьетнамом или уже над Лаосом? Медведь 507, это бешеный пёс. Где вы? спросил руководитель полётов. Задница, честно ответил разгречённый пит, после чего связь прервалась. То ли экипаж самолёта радиоэлектронного противодействия, кружившего над Лаосом, поставил помехи не на тех частотах, то ли ещё что-то, но в наушниках теперь раздавался нескончаемый треск разрядов. Рация сдохла. Джелли бросил взгляд на топливомер и опять похолодел. Керосина осталось всего на 10 минут. Всего на 10. А потом катапультирование или посадка и плен. Чёрт, мы же по плану должны были сейчас дозаправляться над Лаосом, не кстати подумал он. Один из мигов, летевших слева, видимо, устал ждать и бросился на перес американцам. Его хвост, украшенный золотой звездой на красном фоне, промелькнул почти вплотную к лобовому стеклу фантома, и Джелли, выругавшись, взял вправо, чтобы не столкнуться. Другой вьетнамец тотчас подлетел ближе, вынуждая Пита забирать еще правее. И они играли с ним, как кошки с мышкой, не позволяя приблизиться к границе с Лаосом или отвернуть в сторону Южного Вьетнама и отгоняя вглубь страны. Пит в эти минуты успел отчаяться, и решить подчиниться им, потом разозлиться и решить драться, потом снова отчаяться, и ему не хотелось оказаться в плену вместе с самолетом, за это в любом случае грозил трибунал и лишение воинского звания, и в то же время он боялся просто катапультироваться, потому что в этом случае его могли сразу убить, и никакие спасательные команды не подоспели бы на помощь, слишком далеко отогнали его от границы. Наконец, когда стрелка топливомера показала, что керосина в баках осталась всего на три минуты, Джелли сдался окончательно. «Я сделал все, что мог», — сказал он себе, словно оправдываясь. «Была бы пушка, я бы пострелял по ним. А что толку с ракет? Они на такой дистанции бесполезны». И покачал крыльями, давая понять вьетнамцам, что он готов следовать за ними. В душе теплилась надежда, что до их аэродрома он не дотянет. И тогда можно будет с чистой совестью покинуть самолёт, а там будь что будет. Мэт, у нас керосина на несколько минут. Будь готов катапультироваться, как только встанут двигатели. Предупредило на оператора. А можно я прямо сейчас? По голосу Мэтю під понял, что тут вот-вот сорвётся и натворит дел. Валяй, вздохнул лётчик. До встречи в Чикаго. Скорее в Хилтон Плаза. Нервно хихикнул оператор. Ит помурчился, мытно намекнул на то, что им обоим скорее всего не избежать плена. В отеле Hilton, расположенном в Ханое, коммунисты разместили лагеря для пленных американцев. За спиной Джилли глухо хлопнули перепатроны. Самолет слегка тряхнуло, когда кресло с оператором вылетело из кабины. Пилот одного из летевших рядом МиГов проводил его взглядом и подлетев почти вплотную к Джилли, Урозительно чиркнул ребром ладони по горлу, указывая на, указав назад. Пит торопливо кивнул, мол, не буду, понял. Два Миг пристроились справа и слева от фантома, один впереди, а последний сзади и выше. В таком виде американцы и погнали на север-сиверо-восток. Когда керосинов в баках оставалось секунд на 30, Миг впереди вдруг покачал крыльями, выпустил шасси, и стал разворачиваться влево со снижением. Пигит поспешно выполнил его манёвр и только тогда увидел впереди взлётно-посадочную полосу. А если сейчас перелететь её и разбиться мы и разбить, само... разбить самолёт о деревья, мелькнула у него шальная мысль. Но лейтенант тут же отменил её, понимая, что тогда церемониться с ним никто не будет. Вот если посадить самолёт целым, тогда ладно. О zero разбитый могут и при попытке к бегству застрелить. Он приземлился и покатил по полосе. Двигатели захлебнулись как раз на её середине, но лейтенанта это уже не волновало. Остановившись, лейтенант остался сидеть в кабине, не открывая фонаря. На душе у него было удивительно пусто и отвратно. К самолёту подъехал тёмно-зелёный джип, набитый автоматиками в чёрных комбинезонах. Пит про себя отметил, что лица у них Совсем не азиатские, скорее европейские. Что ж, этого следовало ожидать. Слухи об участии русских в войне ходили давно. Парни работали быстро и чётко, вытащили из джипа раздвижную лестницу, приставили её к борту, потом один из них поднялся по ней и знаком приказал открыть фонарь. Двое других стояли рядом с автоматами, держа кабину на прицеле. Опа! Парень, стоявший на лестнице, рявкнул так громко, что Джелли услышал его даже сквозь толстенное стекло фонаря. Сразу вслед за тем один из автоматчиков дал очередь в воздух. Пит вздрогнул от неожиданности, затем с нарочитым презрением на лице неторопливо открыл фонарь кабины. Поджилки у него все-таки мелко тряслись, он очень хотел жить. В кабину ворвался жаркий воздух, и Джелли вдруг ощутил... «Как он устал!» «В конце концов, — подумал он, — теперь главное вести себя нагло. Без меня этот самолет бесполезен. Только я тут знаю, как на нем надо летать. Глядишь, еще и обратно улечу. Если прикажут перегнать его куда-нибудь, и заправят. А нет, так подожгу его, а сам в лес бегу». Парень сильно двинул летчику под дых. У Пита аж дыхание перехватило, и он согнулся, ухватившись за стекло фонаря. до вниз свалиться с самолёта. Пит с ненавистью посмотрел на широкоскулое лицо бойца. Стол смотрел лётчику прямо в лицо. Джелли пришлось спуститься на землю. Его затолкнули в джип и заставили лечь на пол. Один из автоматиков сел за руль, и тут издалека донёсся свист реактивного двигателя, словно где-то садился самолёт. Спустя несколько секунд шум стих. И кто-то забрался на сиденье рядом с водителем, после чего джип рванулся с места и понёсся по взлётной полосе. С минуту они ехали по аэродрому, несколько раз круто поворачивая вправо и влево, а потом въехали в туннель. Стало прохладней, да и свет был не таким ярким, как солнечный. Почти сразу машина остановилась. Стендап! скомандовал кто-то. Пит вылез из джипа. и тут же в глаза ему ударил яркий свет мощных фонарей. Лётчик зажмурился. «Велком!» — вежливо сказал кто-то. Среди тех людей, что брали Пита в плен, его не было. Голос оказался незнакомый. Разглядеть его лицо лётчику не удавалось из-за света фонарей. Те в чёрных комбинезонах говорили по-английски с жутким акцентом. Чувствовалось, что он им ещё совсем чужой. А этот разговаривал не блестяще. но практически свободно Пит начал что-то говорить, что он американец, что у него есть права. Потом кто-то от души врезал ему по рёбрам, и когда Лючик пришёл в себя, тот же человек доходчиво разъяснил, что посла тут нет и в ближайшие годы не будет, а говорить всё равно придётся. Пит храбрился и требовал вызвать посла, ссылаясь на всякие конвенции, международные договоры и прочие документы. Однако, когда русский капитан достал пистолет и пообещал отстрелить пилоту пальцы на ногах, тот сдался и рассказал все, что знал. А затем в ангаре появились вьетнамцы, которым Янки и отдали без всякого сожаления. И его отвезли в лагерь для военнопленных, где Джелли встретил своего оператора и ведущего. Выслушав его, Уайт посоветовал, держи язык за зубами, а не тот трибунал и разжалование. «Лучшее, что тебе светит за такое!» «Ты прав!» Вздохнул лейтенант. Их пути вскоре разойдутся. Капитан Уайт пробудет в плену до 1973 года, пока его не обменяют на вьетнамских военнопленных. В дальнейшем он вернется в Штаты, где 80-е станет преуспевающим бизнесменом. Лейтенант Джелли и его оператор до обмена не доживут. В 1968 году вьетнамцы используют их как живой щит. Пилотов посадят в железную клетку, которая будет находиться посреди моста через реку Хаобинь, что на северо-западе Вьетнама. Разведка американцев сработает чётко, и мост перестанут бомбить из страха зацепить своих. Однако вскоре дежурный американский штурмовик перепутывает этот мост с другим, расположенным выше по течению, и разбомбит его. Одна из бомб попадет точно в клетку. Экипаж Тома Хадсона признают погибшим. Лишь в 1995 году поисковые группы найдут место падения его самолета. Тогда же они узнают горькую правду о судьбе Джелли и Джонсона. Глава 15. Особенности русской охоты. Операцию по захвату фантома Хвалинский провёл ювелирно, для начала определил, что ему может помешать. Список оказался коротким: вьетнамский замполит, полковник Динь и нехватка информации о противнике. Замполит активно стучал на русских в местную службу государственной безопасности. Полковник Динь не допускал нарушения приказов, а нехватка информации? Нехватка информации просто была. Замполит капитан намекнул, что его сожительство с прелестной крестянкой из соседней деревни, секрет пальшеныля, по тому легко может стать известным его замполита непосредственному начальству. Из-за такое некрасивое поведение того наверняка сослали бы рядовым в джунгли Южного Вьетнама или на тропу в Лаос. И потому он быстро перестал изводить Хваленского вопросами. Полковник Зин устранился самостоятельно. Отбыв Хануй на учёбу, с его заместителем уже вполне можно было договориться. Тяжелее всего было с нехваткой информации о противнике, причём даже не о технических качествах его самолётов. Это хоть и примерно, но знали, о том, куда обычно эти самолёты прилетают, в каком количестве и зачем. Но офицеры, руководившие полётами, наотрез отказались помогать Хваленскому, когда он попросил их рассказать об этом. Вой вам запрещено воевать, сказал один из них. Но не должны помогать. Учите, как должны, но воевать вам нельзя. Я их, конечно, понимаю, сказал Хвалинский, приехав с иродрома в лагерь и заглянув в холодильник. Своя же подороже. Ладно. Как говорили мудрые люди, кратчайший путь к сердцу мужика лежит через желудок или печень. Что вы задумали, Михаил Антонович? спросил Володя. «Скоро узнаешь!» — таинственно хмыкнул капитан. Через несколько дней капитан пригласил вьетнамских офицеров отметить его день рождения за парой бутылок русской водки. Честью быть приглашенными удостоились заместитель Дзиня и два руководителя полетов, более менее тепло относившиеся к инструкторам. Они сперва отнекивались, потом согласились. Сначала пили за победу Хошимина и Советский Союз, Потом за здоровьем капитана, потом ещё за что-то. Непривычно крепкое по сравнению с местным алкоголем водка, быстро ударило в вьетнамцам в голову, и вскоре кое-кто из них уже лежал в стельку пьяный, а остальные вместе с Хваленским пели в голос: "Эй, мороз, мороз, не морось у меня, моего коня!" Лейтенанты всем действий принимали чисто формальное участие. Во-первых, водки было в обрез, едва хватало, чтобы подпоить вьетнамцев. Во-вторых, день рождения у капитана был зимой. Однако Ашот незадолго до того что-то мудрил с самодельной брагой, и потому добавка к водке все-таки нашлась. Из чего он ее делал, осталось загадкой, потому что горец так и не рассказал. Но даже у капитана потом двоилось в глазах. а уж вьетнамцев она и вовсе добила окончательно. Они принялись петь свои народные песни, а лейтенанты пытались им подпевать, хотя слов никто из них не знал. Получалось вполне ничего себе.